Клеп фон Дустербергов. Хуга отправился вместе со всеми. Пятером они ступили во двор замка. К этому времени уже окончательно стемнело. Сильный дождь превратился в снег. Хлопья, мокрые, холодные, падали с темного неба и покрывали все кругом. «Ух-ху-ху!» -ху", — Хуга. «Какая красота! Какая чудесная ледяная погода!» «Еще и это вдобавок ко всему!» — простонал Том. Настоящая погода для привидений. Пожалуй, баронесса будет чувствовать себя в такой холл чертовски хорошо, да? Хедвик Кюмельзавт кивнула. Она с тревогой вглядывалась в заснеженный двор, но на безупречной белизне не виднелась ни малейшего следа слизи. Господин Вурм шел с фонарем впереди. Рядом с мужем семенила госпожа Вурм, а том и госпожа Кюмельзавт следовали за ними, держа на готове соленую воду и дучи Дучевидов. Куга колыхался то впереди, то позади их маленькой группы. Он с наслаждением ловил ртом снежинки. «Конюшни в левом крыле», — прошептал господин Вурм. «Сразу за стеной замка». «А что справа?» — Том указал на другое боковое крыло. «Что находится там?» На крыше была небольшая колокольня, а над дверью висел каменный герб фон Дустерберговцу Кретенштейн. «Это часовня», — ответила госпожа Вурм. Часовня э, Дустербергов с фамильной усыпальницей. «Фамильная усыпальница?» — переспросила Хедвиг кюмерзавт «Здесь есть семейный склеп. Это очень интересно». «День смерти Яспоры», — воскликнул Том. Господин ворм ударил себя ладонью по лбу. «Разумеется, я как Доринь раньше об этом не подумал». От волнения он споткнулся и чуть не упал. «Часовня, склеп...» "Чу", ворчал Хуга. «Утвратительное место, отвратительное!» «Да-да», — «Да -да, сказал Том. «Всем известно, что большинство привидений не любят такие места. Тем лучше, там мы, по крайней мере, не встретим баронессу». Когда они уже стояли перед конюшней, превращенной в гараж, госпожа Кюмельзавта внимательно огляделась. Но ничего подозрительного не было, не видно, не слышно. И сейсмограф Дучевидов не подавал никаких сигналов. «Господин Вурм», — сказал госпожа Киммельзофт, — «я предлагаю вам и вашей жене заняться автомобильными аккумуляторами, но только ни в коем случае не уносите их с собой, это привлечет баронессу. Просто полейте аккумуляторы вот этим. Эта жидкость на какое-то время сделает их несъедобными для проведения И вот вам рация». Она передала Вурмам рацию и две маленькие бутылочки. «Хуга, ты останешься с ними». Кричи, что есть силы в рацию, как только учуешь что-нибудь привиденческое. И тогда мы прибежим к вам. — Да, да, — прошелестил Хуга. — Будет сделано, хотя я был бы не прочь познакомиться с бронессой поближе. Ее привиденческое искусство поистине волшебно, да и внешне она выглядит весьма неплохо. «Омерзительная дама, — Омерзительная дома, поморщился Том. — Так что давайте-ка без романтики, ладно? «Ах, но я ведь и сам омерзительный!» — пропел Хуга. «Так что это мне не помешало бы!» Том закатил глаза. «О, да ты, я смотрю, и впрямь влюбился! Влюбился в пучеглазое чудовище!» «Клупости!» — Хуга сердито ткнул Тому в грудь. «Полная чушь!» Том принялся хихикать, да так, что очки сползли у него с носа. «О, это будет жаркая любовь, когда вы соприкоснетесь с вашими ледяными пальцами! Знаешь что, Хуга?» Все-таки сделай ей парочку привиденческих комплиментов, если она появится. Может, баронесса тогда забудет, что хочет превратить нас в луже и выпить. Хорошо? Очень остроумно, — прошелестел Хуга, обдавая лицо Тома своим гнилым дыханием. Невероятно, Невероятно. остроумно. Эй, вы, прекратите, — одернула госпожа Кюмельзавт. У нас, правда, нет на это времени. Господин Вурм, а у вас есть ключ от часовни из склепа? Конечно же, господин Вурм вытянул из кармана связку ключей. Вот он, длинный за витушками. Госпожа Кюмельзавт спрятала ключ в карман и отдала господину Вурму сесть мограф дучевидов. Вот, на всякий случай, сказала она. На Хуга, в его романтически помешанном состоянии, нам лучше не полагаться. Идем, Том. Пока, Хуга, хихикал Том. Не очень-то скучай по своей любимой, хорошо? А то она еще и впрямь явится. е прошелестел Хуга и бросил в Тома снежком, а затем скрылся с вормами старой конюшни. Эдвик Кюмельзавт и Том пересекли двор, чтобы осмотреть склеп фон Дустерберговцу Креттенштейн. Снег лежал уже таким слоем, что ступни тонули в нем по щиководке. Охотники шли рядом молча. Кроме скрипа снега под их ногами, ничего не было слышно. Тома окинул взглядом темные окна замка. Но на сей раз у него не возникло чувства, будто чьи-то глаза наблюдают за ним, как это было по прибытии сюда. «Вот и хорошо», — пробормотал он. «Что?» — переспросила Хедвиг Кюмельзавт. «Да так, ничего». Том стёр с очков снежные хлопья. «Я думаю, вот эта дверь под гербом и есть вход». Хедвиг Кюмельзавт вставила ключ в замочную скважину, Дверь со скрипом открылась, и они очутились в часовне фон Дустербергов. Пахло сырым камнем, свечным воском и тиной. «Сгляни-ка сюда», — шепнула Хедвиг Кюмельзавт, повернувшись к Тому. «Темные следы и листой грязи вели вдоль прохода между рядами резных стульев и исчезали в полумраке за алтарем». Том нагнулся и прошептал. «Следы, кажется, старые». Охотники осторожно шли дальше. Позади алтаря открывалось второе помещение с несколькими могильными плитами на стенах. Перед некоторыми плитами сидели плачущие ангелы с каменными слезами на мраморных глазах. Том медленно скользнул лучом своего фонарика по надписям на плитах. «Гизельберт, Этельгар, Мисс Гунде», читал Том. «Боже мой, какие же у них были странные имена! Хотел бы я знать...» До конца он не договорил, в рации щелкнуло. «Алло! Алло!» — послышался взволнованный шепот господина Вурма. «Пожалуйста, отзовитесь!» «Что случилось?» — спросила госпожа Кемельзавт. «Она побывала здесь до нас. Батареи опустошены!» — воскликнул господин Вурм. «Все до дной. Здесь все выглядит ужасно. Что теперь делать?» «Идите сейчас же к нам!» — ответила госпожа Кемельзавт. «Как можно скорее!» «Плохие новости!» — пробормотал Том. Он посвятил на следующей надгробии, перед которым стояли на страже две мраморные собаки. Надпись была вся заляпана слизью. Том достал свой карманный нож и осторожно соскреб грязь. «Яспор Баронесса фон Дустербергцу Крютенштейн», прочитал он, «коварно убита 12 мая 1658 года на рассвете. Родилась в этот же день в 1623 году». «Май». Госпожа Кеммельзавт потерла кончик носа. «Когда восходит солнце в мае?» «Секунду». Том достал из кармана брюк маленький календарь. «Восход солнца в мае, вот. Четыре часа сорок минут». Он глянул на свои часы. «Сейчас всего несколько минут после полуночи, но, значит, у нас есть еще немного времени, чтобы решить, что будем делать». «Боюсь, что решать особо нечего», — ответила госпожа Кюмельзафт. Она задумчиво разглядывала старое надгробие. Мне известны только два метода, как помочь такому сильному притём-про обрести вечный покой. «Один я тоже знаю», — сказал Том. «Надо написать имя привидения задом наперед на зеркале и заставить его заглянуть в это зеркало. Тогда оно испарится». «Хм...» — госпожа Кюмер кивнула. «Я применяла этот метод однажды много лет назад для призрака-утопленника, как наша баранесса. Зеркало разбилось, а призрак гонялся за мной по всему замку». Меня спасло только то, что я успела залезть в свою машину со специальной защитой от привидений. Страшно вспомнить. Не говорю же о том, что я с головы до ног была в осколках зеркала, словно стеклянный ёж. «И что привидение?» — спросил Том. «Что потом был с ним?» Ему удалось превратить в жидкость еще троих моих коллег, — сказал госпожа Кеммельзавт, пока его не уничтожил знаменитый итальянский охотник за привидениями. «Профессор Боккабелла». «И как же?» — поинтересовался Том. «Как ему это удалось?» «Одним невероятно опасным методом», — ответила госпожа Кюмельзавт. «Он...» — рация снова щелкнула. «На помощь!» — кричал господин Вурм срывающимся голосом. «Спасите! Она идет! Она уже тут!» Том и госпожа Кюмельзавт сорвались с места и побежали.